Глава восемнадцатая «Ты не сказала мне, что твоя сестра с приветом!» Это первая фраза, которую я сказал, едва только гелик появилась на пороге кабинета. Кстати, спустя почти два часа. Никто не торопится работать. Какого черта? Неужели нельзя было предупредить? Евангелина с каменным выражением лица подошла ближе и села на диван, чинно сложив руки на коленях. «Антон Львович, вы давеча утверждали, будто она красива. Этого достаточно». Давича, я передразнил стажерку, а точнее ее интонацию. Мне было неизвестно, что она не совсем адекватна. Эта особо притащила фикус и заявила, будто он наш первый ребенок. «Нормально?» а «Я всего лишь провел с ней несколько часов на мероприятии. Понимаешь?» Пальцем не притронулся. И, кстати, по поводу мероприятия. Уже там она вела себя, будто я — ее собственность. Только что не кидалась на всех подряд, кто пытался хотя бы оказаться рядом. Черт и что вообще! Так что, ваше желание близко в общении сошло на нет? Стажерка с интересом уставилась мне в глаза, выискивая там не иначе смысл жизни. Я задумался на мгновение. Желание близости... Черт! Она удивительно хороша. Русалка, имею в виду, невероятно красивая женщина. Хочу ли я ее? Хочу, конечно. Точнее, хочет мое мужское эго, однако цветок на окне своим присутствием очень точно дает понять, этот секс может слишком дорого стоить. Не в денежном эквиваленте, хотя и тут настораживающая неизвестность, чего ждать. Но вот нервов я потрачу гораздо больше. Сестра Гелика реально двинутая. «Слушай, как вообще вышло, что вы настолько разные?» Решил пока не отвечать на вопрос, где ответ мне самому не до конца ясен. «Ну, вот так, не знаю. Меня всегда поражало, как многие люди уделяют внимание внешности и как высоко они ее ценят. Лиза даже в школе училась, что говорится, за красивые глаза. Это магия, поверьте. Она работает. Достаточно надуть губки, напустить тоски в глаза» рассказать о том, что роковое стечение обстоятельств помешало выучить урок, и все прокатывает. Глядя на это, я поняла, для себя, например, не хочу подобного. Да, значительно облегчает жизнь, но быть красивым цветком с уровнем мышления овоща не желаю. Поэтому в определенный момент наплевала на внешние какие-то данные и занялась личностным ростом, развитием. «Погоди». Я вдруг с удивлением понял одну простую вещь, которая, по идее, должна была быть очевидной, едва увидел фото русалки. «Ты осознанно превратила себя в чучело?» «Я не чучело. Обычный человек». Глаза стажерки на секунду полыхнули злостью. Видимо, мои слова ее задели все же. «Не придирайся, имея в виду, вы же двойняшки. Значит, при желании ты могла бы выглядеть, пусть не так, как сестра, но очень даже ничего. То есть вот это все?» Я глазами окинул Евангелину. «Твой выбор?» «Можно и так сказать. Меня не устраивает та жизнь, которая была. Есть у Лизы. К ней реально относятся как кукле. Те же мужчины, например. все Сю сюкают будто она умственно отсталая. Я хочу быть самодостаточной личностью. Хочу представлять из себя что-то. Я. Именно я. Хочу, чтобы в семейной жизни, когда придет время, рядом был человек, который уважает меня, мое мнение, мои способности». У Лизы произошла такая история в университете уже, на первом курсе. Она влюбилась в парня. Хороший парень. Умный. Действительно умный. Это был неожиданный для всех поворот. Самая красивая девушка выбрала человека, который внешне значительно ей уступал. Хотя могла получить любого. Вы знаете, Антон Львович, она и его получила. все таки мужчина одинаковый в данном вопросе. А потом... Спустя год отношений, когда сестра уже выбирала свадебное платье, ожидая предложения, он ведь без ума от нее был, Сергей, так звали парня, сообщил, что они расстаются, потому как он решил жениться. На девушке с факультета романа германской филологии. Неприметной, серенькой, обычной. А знаете, как он это обосновал? Что не видит Лизу женой. Она красивая, яркая, сексуальная, да. Но ему нужна спутница по жизни, надежная способная стать тылом так как сам он планирует серьезную карьеру мол брак это некрасивая сказка там важны совершенно другие факторы вот так и все сестра осталась с разбитым сердцем и полным непониманием того при чем тут ее внешность а ведь она сергея любила достаточно сильно очень сильно верила в него поддерживала знала что да парня ждет действительно отличное будущее Он талантлив и умен, А в итоге... Да, и сейчас к ней всегда подкатывают мужчины, которые видят лишь красивую картинку. Такая глупенькая принцесса. Ее нужно просто кормить, гладить и наряжать. Как хорошую, дорогую, породистую собачку. Ну вот, на ее примере я лишний раз убедилась. Не зря говорят, не родись красивой. Я слушал Евангелину, и при этом отчего то не мог оторвать взгляд от ее лица. Ну да. Если девчонке распустить этот дебильный пучок, снять ужасные, просто уничтожающие малейшую претензию на привлекательность очки, сделать макияж, она реально похожа на русалку. Поворот головы, овал лица, да и вообще. Если бы Гелик захотела, она была бы очень симпатичной. В том виде, который у нее сейчас сложно оценить человека, но, предполагаю, возможно, даже красивой. «Слушай, ну, в чем то я с тобой согласен, наверное. Хотя Сергея этого можно понять. Если твоя сестра вела себя с ним так же, как со мной, <с> странно, что он продержался год». «Нет, не так». «Евангелина резко оборвала меня». «И вообще, давай сменим тему. Скоро придет Минаев. У нас все готово, в принципе. Договоры юридический отдел передал, так что ждем. Я пока посмотрю, что еще в перспективе на сотрудничество, если вы не против». «Остальных упускать тоже не стоит». Стажерка взяла рабочий планшет, на котором хранилась вся информация по возможным проектам, и углубилась в ее изучение. Я же из-под тяжка продолжал рассматривать Гелика. «Вот интересно, конечно». Получается, девчонка пошла от обратного. Я в свое время решил стать другим, внешне. Всегда был симпатичным, приятным, обонятельным, но... Черт, очень не хочу вспоминать это имя, однако... После ухода Кристины вдруг зациклился на своей физической форме. Почему-то мне стало казаться, будто я был ее недостоин. Поэтому все закончилось именно так. Мне до Одри хотелось стать настолько офигенным, чтобы ни одна женщина не могла пройти мимо. Я отправился в спортзал тренеру. Мне рассказывали о нем. Мощный тип. Если он брался за дело, то с человеком происходили волшебные метаморфозы. Потребовался год. Ровно год выматывающих тренировок, с которых зачастую я выползал, чувствуя, что теряю сознание. Я буквально убивал себя по три часа через день. Питание, опять же, сначала было нереально тяжело. Мысли о вкусной еде, выпивке, расслабоне преследовали постоянно. Иногда возникало желание плюнуть на все и бросить. Однако в сознании всплывала Кристина. А точнее, тот день, когда я с вещами, тремя тысячами в кармане и рухнувшими мечтами ехал от нашего дома в сторону съемной квартиры, найденной в попыхах. Да, мы официально не были женаты, но провели вместе достаточное количество лет. Когда решили строить дом, я продал квартиру, искренне размышляя, «Это же для нас! Для нашего совместного будущего!» Я любил ее так, что при мысли о возможном расставании, а так бывало каждый раз, когда мы ругались, думал... Черт, сдохну без нее. Причем понимал ведь, что она за человек. Деньги, бабло, шикарная жизнь. Вот что интересовало ее в первую очередь. Приходя с работы домой, я слышал всегда только «дай», «должен», «обязан». Никогда она не интересовалась мной, моими желаниями и потребностями мне не с кем было поговорить обсудить свой день поделиться рассказать что произошло потому что никому это было не интересно. даже спорт она мне запрещала хотя я сказать честно всегда этого хотел а знаете в чем была причина ревность серьезно единственное обоснование там будут тёлки все я жил все эти годы только кристиной ее интересами ее желаниями Но при всем том, я безумно любил эту женщину. Искренне собирался провести с ней всю жизнь. Да, врать не буду, сам не сахар. И бывали за мной грешки. Ну, просто человек так устроен, ему необходимо ощущать себя нужным. А я... понимал, ей просто очень удобно. Она никогда себе ни в чем не отказывала, и я полностью ей потакал. Думал, ну вот сейчас, еще немного заработаю дотянусь до того уровня, который нужен Кристине, и мы поженимся. В итоге меня выкинули на улицу без денег, без надежды на будущее. Месяца три я сходил с ума, просто не мог понять. Ну как так? Как? Ведь человек говорил мне, будто любит. Пусть эгоистично, настолько, насколько умеет, но любит. А в реальности что? Все ложь. Надоел. Честно говоря, я ждал ее, несмотря ни на что. Реально ждал. Начал заниматься спортом, стал общаться с другими женщинами, не привязываясь ни к кому, чисто оттачивая свое обаяние и теша свое самолюбие. Но я все равно ждал ее. Пока знакомые не рассказали, что Кристина встречается с парнем младше лет на пять, ей в тот момент было около двадцати семи, как и мне, несомненным плюсом которого, видимо, в ее глазах было наличие богатых родителей, обеспечивавших свое чадо баблом. В соцсетях стали появляться фото с разнообразных курортов. Почти каждые выходные она проводила на отдыхе. Это был конец. Для меня. Я понял. Она нашла то, что искала на самом деле. Человека, который тратит на нее бабло, потому как у него денег хватает, чтобы удовлетворить ее запросы. Наверное, в тот день я плакал первый и последний раз. Мы, мужики, не очень любим всю эту историю со слезами. Нам кажется, они делают нас слабыми. И, естественно, никто не видел моего состояния. Я бродил по улице, переваривая и принимая тот факт, что мы с Кристиной действительно расстались. Но совсем. Это было... больно. Да, могу сказать точно, действительно больно. И тогда же я для себя решила: Хватит. Хватит ныть страдать и переживать. Все. Никто не стоит этого. Никто и никогда. Сейчас скажу заезженную, вычерную фразу. Но такое чувство, будто тогда я разучился испытывать эмоции. Серьезно. Выключила будто. Зато появилось огромное желание получать внимание и любовь от других. Естественно, речь идет о женщинах. К чему, слава богу, я весьма успешно пришел. Мне нравится сейчас все, что есть вокруг меня. «Тёлки. Много тёлок. Разные. Каждый из них я позвоню в любое время суток, и они прибегут. Правда. Без преувеличения. Каждый из них любит меня. Некоторые больше, некоторые меньше. С кем-то общение уже закончено. Были и те, кто присутствовал в моей жизни день-два. Обычно, спустя малое количество времени, мне становится скучно, и я обновляю свой круг общения». Иногда появляется дурная мысль, будто хочется чего-то постоянного. Своего. Хочется, когда утром готовишь себе завтрак, чтобы кто-то подошел сзади, обнял и поцеловал в плечо. Тот, от кого на сердце станет тепло. Но эти глупости я сразу выкидываю из головы. Я один, мне хорошо. Нет привязанностей, нет страданий. Я снова посмотрел на стажерку. Она сидела, привычно подобрав ноги и склонив голову над планшетом. Вдруг возникло нелепое, абсурдное по своей сути желание подойти, сесть рядом и обнять ее. Но, к счастью, дверь распахнулась, явив нам дорогого во всех смыслах клиента. Минаев, естественно, прибыл со своим юристом. Евангелина моментально оживилась. Да и сам он, Минаев имея в виду, был очень рад ее видеть. Немного бесило это. Наверное, потому что в центре внимания должен быть я. Любого женского внимания. Гелик почему-то не вела себя, как остальные. Я не видел в ее глазах восхищения и желания, направленного в мою сторону. Что за хрень? Это стало вдруг так очевидно. Именно сейчас стажерка не реагирует на меня, как остальные. Вообще. А ведь теоретически она уже должна пускать слюни. Неожиданно меня взволновал данный факт. Неужели сдаю позиции? Однако присутствие Минаева не давало в полной мере подумать о столь возмутительном факте. Я решил вернуться к этим размышлениям после посещения Анастасии Николаевны. Прекрасная психология и наша встреча сегодня стояли в планах.